Глава шестнадцатая. Супергерла. В актовом зале составили в ряд столы и поставили на них тридцать шахматных досок. Гроссмейстер был худой, загорелый и похожий на веселого курчавого разбойника. Алиса поднялась на цыпочки, высматривая Сулиму. Боря Серер протолкался к ней и сказал, «Я знаю, как тебя называть». «Ребята обернулись?» Катя Михайлова спросила, «Как?»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 У супергерл поправила его дюлька. — Эдуард Петрович, — громко сказал Боря, — Селезнёва хочет играть вместо Тимошкина. «Селезнёва — Селезнёва? — сказал Эдуард. — Да, да, конечно. Садись, только быстрее. И он показал на свободный стул рядом с Колей Сулимой. — Ну, — девочка, — сказал гроссмейстер и улыбнулся, — не стесняйся. Все в зале уставились на Алису. Она быстро села рядом с Сулимой. — Здравствуй, коллегам.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 На пятом ходу случилось несчастье на второй доске. Один пятиклассник получил детский мат, и гроссмейстер сказал «Простите», как будто случайно наступил ему на ногу. Пятиклассник покраснел и потихоньку выпался за стола. Мила Руткевич сдалась, когда за столами оставалось не меньше десяти человек. Она зевнула ладью, потому что очень переживала и боялась что-нибудь зевнуть. Сулима надолго задумался, и гроссмейстер уже два раза проходил мимо,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 заговорщическим голосом. «Надо, чтобы она осталась у нас в школе. Если ты патриот, ты, Грибкова, этого добьешься. Тогда Юлька поняла, что Алиса может выиграть у самого гроссмейстера. «Я бы сама мечтала», — сказала она физкультурнику. А Алиса смотрела на доску Коли Сулимы и никак не могла придумать, как отдалить гроссмейстера. «Получалось, что гроссмейстер навяжет Коле обмен ферзей»,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 Три раза они повторили ходы. «Ничья!» — объявил Эдуард Петрович. «Ничья!» — закричали болельщики. «Ничья! Ура!» «Сулима с гроссмейстером в ничью сыграл!» «Минуту внимания!» — сказал Эдуард Петрович. «Разрешите от вашего имени поблагодарить Владимира Аркадича за то, что он не пожалел своего времени приехал к нам и провел этот сеанс». Все захлопали в ладоши.